Взятие Парижа в 1814 году. Русские во Франции. В первую декаду мая 1812 года Наполеон выехал из Парижа в Дрезден, а потом направился к своей великой армии, стоявшей на берегу реки Неман, разделяющей Пруссию и Россию. 12 или 24 по новому стилю июня 1812 года началась война, которая закончилась для Наполеона плачевно. Компания 1813 года также завершилась для императора французов неудачно. И уже в январе 1814 года союзные армии перешли через Рейн и вторглись на территории Франции. Состояние наполеоновской армии в тот момент было критическим. Готовых к бою солдат осталось всего около 47 тысяч человек. У вторгшихся в пределы Франции союзников их было в пять раз больше, и еще почти двухсоттысячные подкрепления шли разными дорогами им на подмогу. Тем не менее, 15 или 27 января по новому стилю 1814 года Наполеон выбил русские войска генерала Ланского из Сен-Дизье. 17 или 29 января при Бриене была одержана новая победа над пруссаками и русским корпусом генерала остен В это время Барклай-де-Толли, хотя и носил звание главнокомандующего, но непосредственно руководил только русско-прусским резервом, при котором находился, передавая ему распоряжения, шедшие от австрийского князя Шварценберга. Резерв этот шел во втором эшелоне. Русские же боевые корпуса находились в составе разных армий, а там непосредственно Михаилу Богдановичу никто не обязан был подчиняться. Союзники располагали между Шомоном и Намарни и барсюроп силами в 120 тысяч человек. У Наполеона в этот момент было чуть больше 36 тысяч человек, но он решил не отступать, а принять бой. Сражение при Ларотьере началось рано утром 20 января, 1 февраля по новому стилю, и продолжалось до поздней ночи. И лишь в самый последний момент прибывшие свежие войска Барклая выбили французов из Ларотьера. Но затем Наполеон силами головной дивизии корпуса маршала Нея контратаковал Барклая и вернул себе контроль над городом. Однако превосходство союзников, в численности, не могло не сказаться, и французы, потеряв около шести тысяч человек и пятьдесят орудий, начали отступать. Союзники потеряли при Ларотьере чуть менее пяти тысяч человек. После Ларотьера Наполеон, никем не преследуемый, перешел через реку Обб, и, отступая на запад, 22 января или 3 февраля вошел в город Труа, расположенный на берегу Сены. Его положение оставалось крайне опасным, ибо подкрепления подходили гораздо медленнее, чем того хотелось бы императору. Как ни странно, по мере возрастания опасностей Наполеон становился все энергичнее. 29 января или 10 февраля Он напал на стоявший у Шампобера отряд генерала Алсуфьева и разбил его на голову. На другой день он повернул от Шампобера к Монмираю, где стояли русские и прусаки Сражение при Монмираю, происшедшее 30 января или 11 февраля по новому стилю, закончилось новой блестящей победой Наполеона. Союзники потеряли в этот день до 3700 человек, а Наполеон — около двух тысяч человек. Потом Наполеон резко двинулся на север, и битва при Шато-Тиери 31 января или 12 февраля вновь завершилась его победой. А второго или 14 февраля Наполеон уничтожил авангард Блюхера у Вошана. Здесь прусаки потеряли около 9 тысяч человек. 6-18 февраля Произошло новое сражение при Монтрео. Это уже на юго-западе от Вашана. И опять союзники, потеряв 6 тысяч человек и 15 пушек, были отброшены на 40 миль к югу. Французы потеряли примерно 2500 человек. Но союзники, несмотря на поражение, не падали духом. Слишком многое было поставлено на карту.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 7 марта Наполеон настиг его у Круана, это уже на северо-востоке от Монтрео, гораздо севернее Вашана, и завязал бой с выдвинутым ему навстречу корпусом генерала Воронцова. Итог дня. Русские потеряли 5000 человек, французы — на 500 человек больше. А тем временем вся армия прусского фельдмаршала Блюхера сосредоточилась еще севернее у Лаона. 25-26 февраля, 9-10 марта, Наполеон предпринял попытки выбить союзников из луанской позиции, но попытки эти не удались. Потеряв около 9 тысяч человек, Наполеон отвел свои войска на юго-запад, к суасону Не успев отдохнуть и не дав отдохнуть своей армии после безрезультатного сражения у Лаона, Наполеон, который, несмотря на угнетающую обстановку, был преисполнен боевого духа, бросился на вошедший в Реймс 15-тысячный русско-прусский отряд под начальством русского генерала графа де Сен-При. 1-го, марта, Наполеон неожиданно ворвался в Реймс наголову разгромив противника. При этом сам де Семпри был убит. После этого Наполеон двинулся на юг для встречи с князем Шварценбергом. Встреча эта произошла 8-20 марта у Арси-Сюр-Об. У Наполеона было около 30 тысяч человек, у Шварценберга — около 90 тысяч. Сражение, в котором принимал участие и Барклай-де-Толли, длилось целый день.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 При этом Париж был оставлен практически неприкрытым. И вот тут-то союзники и решили рискнуть. Воспользоваться тем, что Наполеон далеко на востоке, и идти прямо на французскую столицу, рассчитывая захватить ее раньше, чем император французов успеет лично прийти на ее защиту. Родилась эта идея следующим образом. Сначала... Императору Александру I доложили, что в данной ситуации было бы выгоднее идти на Париж, нежели продолжать преследовать Наполеона. Император приказал позвать к нему генералов Барклая-де-Толли, Дибича и Толя. Когда те вошли, император спросил, каково будет их мнение. Барклай, посмотрев на карту, сказал, что надо следовать за Наполеоном и напасть на него. Поначалу все были с ним согласны, за исключением Дибича. Он советовал напасть на Париж. Князь Волконский возражал, утверждая, что в Париже находится 40 тысяч человек национальной гвардии и остатки разных полков. Плюс в окрестностях Парижа стоят корпуса маршалов мартье и Мормона, и все эти войска составляют 90 тысяч человек. На самом деле... Всего регулярных войск в Париже было 24 380 человек, плюс к этому 12 000 человек национальной гвардии. Барклай де Толли заявил, мы не можем двигаться на Париж, не зная численность их гарнизона. Если Наполеон поднимет восток, мы будем отрезаны от путей коммуникации. Надо идти на соединение с армией Блюхера, то есть преследовать Наполеона, чтобы дать ему решительное сражение. Генерал Дебич предложил разделить армию примерно пополам, одну часть отправить на Париж, вторую — за Наполеоном. Толь считал, что нужно двигаться на Париж. В результате Александр I принял окончательное решение идти на Париж. Видимо, интуиция его не подвела хотя риск потерпеть поражение на вражеской территории был большой. Но история победителей не судит. Прямой путь на Париж загораживали только маршалы Мормон и Мартия. Но у них в общей сложности было не 90 тысяч, как думали многие, а всего около 25 тысяч человек, да и то в основном не регулярные войска, а неопытные новобранцы. Фактически они оказались брошены Наполеоном на произвол судьбы. Сражение при Фер-Шампенуазе 13 или 25 марта не могло не закончиться их полным поражением. В итоге почти 150-тысячная армия союзников, оставив Наполеона далеко на востоке 17-29 марта, подошла к парижским пригородам Пантен и Роменвиль.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 Даже посты полиции, стоявшие на заставах для задержания беглецов, сами разбежались при первых выстрелах противника. Короче говоря, падение Парижа уже не могло быть отсрочено. Маршал Мармон возглавлял оборону Парижа от Марны до высот Бельвиля и Руменвиля, а маршалу Мортье была поручена линия обороны шедшая от этих высот до Сены. Войск у того и другого было так мало, что выполнение задачи выглядело маловероятным. Союзники подошли к Парижу с севера и с востока тремя колоннами. Правую селезскую армию вел прусский фельдмаршал Блюхер, центральную возглавлял Барклай де Толли, а левая колонна под командованием кронпринца Вильгельма Вюртембергского двигалась вдоль правого берега сены. Боевые действия в центре и на левом фланге союзников возглавлял Барклай. Как мы уже говорили, союзники спешили овладеть Парижем до подхода армии Наполеона, поэтому Барклай не стал дожидаться сосредоточивания всех сил для одновременного штурма со всех направлений. Одним из первых перешел в атаку генерал Раевский. Выделенный из его войск сильный отряд в 6 часов утра 18-30 марта пошел на Пантен и к лесу между этой деревушкой и Роменвиллем. А сам генерал Раевский с пехотой князя Горчакова и кавалерии графа Палина первого пошел на штурм высот Роменвилля. Как обычно, гвардия оставалась в резерве. Но французы сумели предупредить атаку Раевского. Понимая, что Пантен и Руменвиль составляют ключ к их позиции, они вознамерились овладеть ими и были в полном движении, когда принц Евгений Вёртембергский приближался к Пантену. Угадав замысел противника, принц оставил в этом селении одну дивизию, а с другой пошел навстречу французу к холму за Пантеном фактический генерал Евгений Вюртемберский, племянник императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, один вынужден был выдержать кровопролитный бой, в котором он потерял только убитыми до полутора тысяч человек. После этого он запросил подкреплений, извести в Барклая следующей запиской. «Второй корпус обрекает себя на жертву. Подумайте о нас и помогите нам».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 Позднее Блюхер оправдывался тем, что его армия запоздала с началом штурма из-за канала Урк, который не был нанесен на карты и который пришлось долго и трудно форсировать. Кстати сказать, канал Урк, то есть судоходный канал, пересекающий восточную часть Парижа и соединяющий реку урк сеной в самом центре столицы – Его длина 96,6 километра был сооружен в 1802-1805 годах по приказу Наполеона. Его строили под руководством инженера Пьера Симона Жерара, который был с Наполеоном в Египте. Так что это еще одно наполеоновское место в Париже, и этот канал до сих пор обеспечивает город питьевой водой, а также упрощает судоходство. Лишь примерно в 11 часов корпуса Йорка и фон Клейста приблизились к укрепленному селению Лавелет, что на севере от Парижа. А корпус Лонжерона пошел на Монмартр, высокий холм, господствующий над Парижем. Когда у Лавелета разгорелся упорный бой, французы возобновили нападение на Пантен, но прибытие селезской армии решило судьбу битвы. И именно в это время, видя с Монмарторского холма огромное превосходство союзных сил, командующий французской обороной Жозеф Бонапарт, старший брат Наполеона, решил покинуть поле боя. Примерно в час дня колонна кронпринца Вильгельма Вюртенбергского перешла Марну и атаковала крайне правый фланг французской обороны с востока — пройдя через Венский лес и захватив селение Шарантон. В это же время Барклай возобновил наступление в центре и вскоре пал Бельвиль. Подытоживая сказанное, можно утверждать следующее. Атака на Париж была подготовлена из рук вон плохо. Союзное командование не показало единства. Оно предпочитало действовать числом, а не умением но при этом бросало в самое пекло исключительно русские войска. В результате русские понесли очень большие потери, 78% от общих потерь союзников. Тем не менее, на всех направлениях союзники рано или поздно вышли непосредственно к городским кварталам. И вот уже бои закипели на улицах города.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 С 30 на 31 марта маршал Мормон, посчитав дальнейшее сопротивление бессмысленным, заключил с союзниками перемирия и отвел остатки своих войск на юг от столицы. Вот этот-то поступок, кстати сказать, и инкриминируется Мормону. Очень многие историки утверждают, что Мормон сдал Париж, встав на путь предательства. Очень часто при этом употребляются такие слова, как «измена» и «капитуляция». Манфред, в частности, утверждает, что Мормон изменил воинскому долгу и открыл фронт противнику. Только вот вопрос, почему в том же самом не обвиняется маршал Мортье, все время находившийся рядом с Мормоном и тоже согласившийся на сдачу Парижа? Вопрос без ответа. Войска в Париже находились под командованием Жозефа Бонапарта. Видя, что дальнейшее сопротивление не имеет больше смысла, маршал Мормон решил срочно связаться с Жозефом Бонапартом, но того на месте уже не оказалось. В своих мемуарах маршал Мормон рассказывает «Я получил от короля Жозефа разрешение на ведение переговоров о сдаче Парижа иностранцам. 30 марта он писал, «Если господа маршал-герцог Рагузский и маршал-герцог Тревиский не смогут держаться, они уполномочиваются войти в переговоры с князем Шварценбергом и русским императором, находящимися перед ними». Это очень важное заявление.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 от разграбления. Почему же Жозефа Бонапарта никто не упрекает в предательстве и оставлении Парижа? Еще один риторический вопрос. Пока договаривались с французскими маршалами о сдаче Парижа, император Александр некоторое время оставался на Бельвилле и Сен-Шомоне. Потом он объезжал, стоявшие вблизи полки, поздравлял их с победой и одновременно с этим произвел Барклая, стоявшего в Роменвилле, в генерал-фельдмаршалы. Произошло это 19-31 марта 1814 года. Как видим, Михаил Богданович очень долго добивался нижних офицерских чинов, но всего за семь лет проделал стремительный путь из генерал-майоров в генерал-фельдмаршалы. Это было высшее воинское звание в России, которое, согласно табеле о рангах, равнялось генерал-адмиралу на флоте, канцлеру и действительному тайному советнику первого класса в гражданской службе. И надо отметить, что Барклай-де-Толли стал генерал-фельдмаршалом в 56 лет. Для сравнения, Салтыков им стал в 60 лет, Репнин — в 62 года, Суворов — в 65 лет, Кутузов — в 67 лет, а Прозоровский — в 75 лет. Капитуляция Парижа была подписана в 2 часа утра 19 октября.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 Участник тех событий декабрист Бестужев позднее писал. Многочисленные остатки французской армии поспешно отступали отовсюду и, входя из окрестностей в заставы, тянулись вдоль внешних бульваров, окружающий город. Массы их показывались в промежутках строений. Можно было различить, какого рода войско проходило и исчезало за домами. По облакам пыли видна была конница. Штыки пехоты сверкали мелкими алмазными искрами, отражая последние лучи дня. Артиллерия, сопровождаемая глухим стуком колес, отсылала густые облака в глаза победителей. Как будто принужденная замолкнуть все еще грозила своим угрюмым взглядом. Половина армии направлялась на Фонтенбло, тянулась через Аустралийский мост, другая — на Елисейские поля. Париж со своими серыми стенами и аспидными крышами был мрачен, как осенние тучи. Один только золотой купол дома инвалидов горел на закат ярким лучом, и тот, потухая, утонул во мраке вечера, как звезда Наполеонова, померкши над Парижем в кровавой заре этого незабвенного дня. Взоры Александра упивались этим зрелищем, этим торжеством, столь справедливо им заслуженным. Через день после вступления союзников в Париж генерал-фельдмаршал Блюхер, заболев, сложил с себя звание главнокомандующего Селесской армии, и она, по желанию прусского короля, 21 марта, 2 апреля, была передана Барклаю де Толли. Начальство, женат русско-прусскими резервами, перешло к цесаревичу Константину Павловичу. Участник взятия Парижа Краснокутский, вышедший в отставку в чине генерал-майора в своих путевых очерках, опубликованных в 1819 году, описал французскую столицу так. «Трудно приступить к описанию всего нового Вавилона. Слова теряются при рассматривании чудесных, необыкновенных громозданий». «Слабое перо не в силах изъяснить впечатление сих поражающих видов. Самый легкий поверхностный абрис Парижа будет предметом моих замечаний. Несколько тысяч томов давно уже наполнены подробнейшими описаниями сего города, а повторяемые рассказы почитаются всегда излишними». в первоначале Парижа исчезает во мраке времени. Существование оного полагают более нежели за 50 лет до Рождества Христова. При всем случае, кстати, заметить, что в X веке Франция была еще в сущем невежестве. Едва короли и вельможи умели грамоте. Париж расположен большой частью на обширных равнинах, простирающихся на весьма дальнее расстояние с обоих берегов реки Сены. Некоторые части расположены и на возвышениях, но где также от туманов, исходящих от реки и от частых дождей, бывает беспрестанная сырость. Великолепные готические здания отличаются превосходством архитектуры, возвышаются блеском древнего художества, представляют некоторые святилища гениев, в коих науки и познания приближаются к совершенству но просвещение без благочестия — гибель государства. Высокомечтательность умов, отдаляющихся от закона Божия, разверзает пропасть к неспровержению народов. Огромные высокие строения связываются неразрывной цепью, как будто одним падением должны все обрушиться. При всех почти домах находятся богатые лавки с разными товарами серебряные и галанттерейные ряды блестят на каждой улице художники и всякого рода промышленники означаются бесчисленными вывесками пестрящимися на всех домах удивительно куда все он и товары расходятся и чем такое множество мастеровых могут себя содержать все улицы в париже вымощены камнем некоторые довольно широкие другие весьма узкие В последних мало наблюдается чистоты даже воздух иногда стесняется от беспрерывного волнующего многолюдства краснокутский также отмечал такую интересную деталь на каждом шагу встречаешь роскошествующее богатство и обнаруживающуюся бедность по улицам толпятся слепые кривые хромые безрукие и другие несчастные уроды Все они, немало не унывая, забавляют народ вымышленными представлениями и тем достают себе пропитание. Таковая гнусная, безумная нищета не делает чести правительству. Непосредственно о Париже тот же Краснокутский писал так. «Весь Париж разделяется на двенадцать округов. Каждый имеет особенное правление – коему представляется право решать дела по силе законов. Жителей в Париже полагает более 580 тысяч. Сверх того бывает часто до 50 тысяч прозношатающихся, кои не имеют никакого верного ночлега. Домов в городе считают близ 30 тысяч. Улиц — 1062, глухих переулков — 117, Застав или выездов — 56, набережных — 49, мостов — 16, бульваров — 18, площадей — 10, гостиных дворов — 5, рынков — 5, темниц для разного рода преступников — 10, казарм — 24. Слова великих В апреле 1814 года Париж представлял собою удивительное зрелище города разом и мирного, и военного. Потрясение, которое испытали парижане, было особенно велико, потому что до этого, в течение многих веков, столица Франции не видела в своих стенах иностранных войск. Вера Мельчина, российский историк литературы, переводчик. Рассуждая о патриотизме парижан в 1814 году, профессор Дахин пишет. Приведем еще один пример, вызывающий даже не удивление, а скорее недоумение. Какой бы правитель-победитель не вступал в Париж, жители всегда встречали его ликование. Генерал Бонапарт, бесславно завершивший свой египетский поход, возвратился в Париж, парижане ликовали. Его разгромили в 1814 году, парижане опять ликуют. Даже написаны картины прохождения оккупационных войск по улицам Парижа. Изгнанный победителями на остров Эльба-Наполеон высаживается во Франции и доходит до столицы все то же ликование. Свергли императора окончательно, и произошла реставрация бурбонов, опять всеобщий восторг. Все это наводит на размышление и вызывает желание разобраться в событиях 1814 года, свидетельствующих то ли о патриотизме французов, то ли о его отсутствии. Постараемся извлечь уроки из французской истории, из ошибок и просчетов ее деятелей. Это удивительно, но в то время численность населения Парижа составляла почти 700 тысяч человек, и он был вторым городом Европы после Лондона. Вокруг Парижа была построена большая крепостная стена. Как уже говорилось, регулярных войск в Париже было около 25 тысяч человек, плюс к этому 12 тысяч человек Национальной гвардии. Но парижские буржуа и местные жители практически сразу же стали вывешивать из окон белые флаги и даже простыни. Париж покрылся белым цветом, и все стали приветствовать императора Александра I и прусского короля Фридриха Вильгельма III. Александр I на изысканном французском языке сказал «Я пришел к вам не как враг, а чтобы принести вам мир». В ответ одна экзальтированная дама вскочила на стремя коня и стала обнимать русского императора. Войска прошли маршем до Елисейских полей. Многие молодые парижанки просили русских офицеров посадить их рядом с собой на коня Сначала некоторые ждали грабежей, погромов, насилия, Но на самом деле в Париж вошла чистая, аккуратная армия, да еще с белыми бурбоновскими повязками, и все искренне обрадовались окончании войны. Генерал Михайловский Данилевский свидетельствует. «Неизъяснимые чувства и мысли волновали меня, когда в семь часов вечера мы въехали в предместье Парижа. «Уже мы в воротах Сен-Мартен, на бульваре, в улице Сент-Оноре, среди шумной столицы. Толпы народа бегут за нами. Парижане не полагали так скоро увидеть императора Александра. Радость становилась тем сильнее, чем приезд его величества был для них неожиданнее. Многие смотрят на государя и не узнают его». А потом, подобно человеку, заключенному в мрачную темницу, который впервые по освобождении видит дневное светило, парижане взвывают в восторге «Вот Александр! Вот наш Избавитель!» Восклицание радости сопровождали государя до дворца Элизе-Бурбон, назначенного для его пребывания. Русский офицер Левенштерн происходил из весьма богатой семьи и мог позволить себе пригласить одного молодого роялиста в ресторан «Рошеду Конкаль», находившийся немного в стороне от центра Парижа. Молодой человек любезно согласился проводить Львенштерна и его друга, но как только они отъехали от центра, релист снял белую кокарду, пояснив, что это уже другой район города, и здесь носить белое небезопасно. Кстати, на троих они потратили в ресторане 150 франков, что в современном эквиваленте составляет примерно 3000 евро. На самом деле, и многие военные историки соглашаются с этим, союзная армия сильно рисковала во время битвы за Париж. Дело в том, что Наполеон мог бы вооружить от 40 до 50 тысяч рабочих. Плюс его собственная армия, которая контролировала коммуникации союзной армии. Как долго последнее продержалась бы во вражеской столице, если бы было оказано решительное сопротивление? Именно на эти обстоятельства и обращал внимание методичный Барклай-де-Толли. Как видим, основания для беспокойства у него были. Рассуждая подобным образом, профессор Дахин делает следующий вывод. Народ своей массе совсем даже неоднороден. Правитель может нравиться одним и вызывать негодование у других. Более того, в минуты славы этого правителя любят многие, если не все. А поражение всегда презираемо. И здесь нет противоречия с народными патриотическими настроениями. Народ всегда прав, хотя иногда и меняет свое отношение к политическим лидерам, потому что поддерживает только сильного. Наивно полагать, что патриотизм — это служение личности или культу какого-то индивида. Генерал Михайловский Данилевский свидетельствует. Состояние Парижа в 1815 году совершенно различствовало от того, в каком мы нашли его в прошлом году. Тогда французы, утомленные 25-летними переворотами и войнами, пожавшими миллионы людей, надеялись найти ручательство благоденствия своего в правлении Бурбонов. Потому они единодушно желали возвращения на престол старинного дома своих королей, конечно, не все с равным усердием и равной к тому преданностью, но, по крайней мере, все с одинаковым ожиданием кроткого правления и спокойствия. Как известно, в мае 1814 года был подписан Парижский мирный договор. После заключения мира Барклай-де-Толли сопровождал императора Александра I в Лондон, а к осени русские войска практически вернулись в Россию, а главной квартирой Михаила Богдановича сделалась Варшава связано это было с тем что 28 октября барклаю было присвоено звание главнокомандующего первой армии расквартированной в польше в состав этой армии вошли шесть армейских корпусов два гренадерских и несколько кавалерийских дивизий к сожалению раны и огорчения испытанные в отечественной войну сказались на здоровье барклая вследствие чего он попросил позволения удалиться на некоторое время от дел. И просьба его была удовлетворена императором Александром, написавшим ему, впрочем, что веренная ему армия никогда и ни в какое время не должна выходить из-под его начальства. Однако заслуженному отпуску Михаила Богдановича помешало бегство Наполеона с острова Эльба. Весной 1815 года отважный изгнанник триумфально вернулся к власти. 8-го, 20-го марта 1815 года, не встретив сопротивления, Наполеон вступил в Париж. Людовик XVIII бежал в Бельгию. Мятежи роялистов, поднятые в защиту бурбонов, были подавлены решительно и беспощадно. В ответ Барклай де Толли в начале апреля 1815 года повел к рейну свою первую армию, состоявшую из 225 тысяч человек, с которой он и вступил в июне 1815 года в пределы Франции. Вместе с ним шел седьмой пехотный корпус генерала Сабанеева и второй армии Бениксена. Русские войска шли во Францию через Галицию, Богемию и Германию. Согласно плану, Барклай должен был выйти к среднему течению Рейна, и там ему надлежало соединиться с австрийцами князя Шварценберга. В это же время из Литвы во Францию спешно двинулась армия Витгенштейна, а гвардии и гренадеры — под командованием Милорадовича, выступили из Санкт-Петербурга. Но принять участие в великом подвиге ополчения Европы русским войскам на этот раз не довелось, ввиду быстрого окончания войны поражением Наполеона при Ватерлоу. В самом деле русские, австрийские и баварские войска еще были на марше, когда пришло это известие. 18 июня 1815 года в битве при Ватерлоо англо-голландская армия Веллингтона и пруссаки Блюхера сообща разгромили Наполеона. В результате 10-22 июня 1815 года Наполеон вторично отрекся от престола. Узнав об этом, Александр писал Барклаю де Толли, Известие об отречении Наполеона справедливо, и генерал Раб сообщил нам его формально. Но сие происшествие не должно нисколько нас останавливать, и мы единогласно решили продолжать военные действия по-прежнему. Нам необходимо иметь в своих руках Наполеона, выдачи коего настоятельно требуем. Мы не можем равномерно терять военных выгод до сели приобретенных. Итак, с помощью Божией идем вперед, довершим благое дело. Если крепости будут входить в переговоры с нами, дабы почитать их принадлежащими королю французскому, то подобных сношений не отклонять, а мне немедленно доносить. С благословением Всевышнего, способием таких полководцев, как вы, и с храбростью непобедимых наших войск, надеясь привести к желаемому концу новую войну и достичь до благодетельного для целой Европы мира. 22 июня, 4 июля 1815 года Париж капитулировал. Прусские и английские войска вошли в сданный без боя город, а через два дня туда приехал Людовик XVIII. Генерал Михайловский Данилевский пишет. Столица сия представляла тогда любопытное зрелище, ибо по врожденному нам свойству мы охотней смотрим на народ, обуреваемый страстями, нежели на страну, где царствует тишина, подобно тому, как с большим удовольствием останавливаемся на берегу моря, когда волны сильно вызымаются, нежели когда необъятная поверхность вод ничем не колеблется». В такое несчастное время легкомыслие французов явилось во всей наготе. Что имел в виду знаменитый военный историк? Да то, что война только закончилась, что страна была занята иностранными войсками, а театры и кофейни в Париже уже были наполнены народом и повсюду гульбище кипели радостными толпами. По словам этого генерала, без презрения нельзя было смотреть на равнодушие французов к унизительному положению, в котором они находились. При этом всемерное спокойствие требовало, чтобы общество было гарантировано от вторичной попытки Наполеона захватить власть, а посему союзные монархи постановили отправить его на далекий остров Святой Елены, затерянный в Атлантическом океане. После этого русские войска вновь вступили в Париж 29 июля, 10 августа. Причем это были не все войска, а лишь две дивизии — третья — Гренадерская и вторая — Керасирская. Главные квартиры армии Барклай-де-Толли и почти все его войска были расквартированы в Шампании, в 150 километрах на северо-восток от Парижа. Было очевидно, что всем русским войскам нет никакого смысла оставаться во Франции. Однако император Александр решил, прежде чем они пойдут обратно в Россию, устроить грандиозный смотр, который продемонстрировал бы всей Европе мощь победоносной русской армии. Сначала хотели провести этот смотр в первой декаде августа под Фер-Шампенуазом на месте совсем недавно одержанной победы. Однако потом перенесли сроки смотра на конец августа, чтобы не мешать французским крестьянам убирать урожай. Было изменено и место проведения этого мероприятия. На окрестности Вертю, где находилась обширная равнина, словно специально созданная для дефилирования больших масс войск. Император Александр лично контролировал все, и 26 августа, 7 сентября, в третью годовщину Бородинского сражения, была проведена генеральная репетиция Смотра. Два следующих дня в Вертю прибывали тысячи людей, желавших полюбоваться невиданным да зрелищем. На третий день состоялся и сам Смотр. Он происходил в том же порядке, что и 26-го, с той лишь разницей, что на нем присутствовали многие иностранцы, прибывшие из Парижа, Голландии, Лондона и других мест. Генерал Михайловский Данилевский свидетельствует. В строю было семь конных и одиннадцать пехотных дивизий, три полка казаков — две роты пионеров и рота саперов, всего 150 554 человека, в том числе 87 генералов, 433 штаб-офицера и 3980 обер-офицеров. Орудий было 540. Во время церемониального марша Александр I лично предводительствовал армии и салютовал союзным монархом. Великий князь Николай Павлович вёл бригаду гренадёров, а великий князь Михаил Павлович командовал пятью ротами конной артиллерии. Генерал Михайловский Данилевский пишет. «Ясное небо и лучи солнца, отражаемые оружием, придавали зрелищу блеск необыкновенный. Мы были столь поражены величественную картиную, расстрелавшуюся перед нами, что когда взъехали на холм монте и взглянули на армию, произошло невольное молчание. Каждый гордился быть русским, исполнялся чувством величия России. Более ста семи тысяч человек пехоты проходили церемониальным маршем, и ни один не сбился с ноги. Самоуверенность была написана на лицах воинов. Из уст их, кажется, вырывали слова «Кто против нас?». Восхищенный смотром государь сказал «Моя армия первая в свете. Для нее нет ничего невозможного, и по самому наружному ее виду никакие войска не могут сравниться с нею». При всем великолепном зрелище, растелавшемся перед нашими глазами, многие из нас вспоминали неоднократно в течение сего утра о Бородинском сражении, которому в первый день смотра при Вертю минуло ровно три года. На смотре присутствовали император Австрии, король Пруссии, наследные принцы австрийские, прусские и вюртемберские. Принц Леопольд Кабурский, князь Шварценберг, лорд Веллингтон, князь Вреде, а также множество знатных особ, сановников и генералов, в числе коих было несколько французов. Зрителей собралось от 8 до 10 тысяч человек, и между ними было много дам, прибывших из Парижа, Реймса, Шалона, Труа и других городов. Генерал Богданович рассказывает. Множество экипажей и тысячи любопытных зрителей стеклись к Монтемио, где у башни была устроена платформа с перилами. Оттуда открывалась взору величественная картина русской армии. По первым сигналам войска приветствовали появление союзных монархов на высоте Монтемио, отдание воинской почести и троекратным «Ура». Во всех полках раздалась музыка и сделано из всех орудий по двенадцать выстрелов беглым огнем. По следующим сигналам двинулись полтораста тысяч человек, поскакала артиллерия, войска исчезли в густых облаках пыли, и когда она улеглась, явилось огромная каре. Союзные государи в русских мундирах с огромной свитой из генералов и офицеров всех европейских наций спустились с горы и объехали все фасы каре, будучи встречаемы громкими восклицаниями, барабанным боем и музыкой. Веллингтон с несколькими из иностранных генералов следовал за свитые государя несколько назади, внимательно всматриваясь в войска и обращая, как говорят, особенное внимание на артиллерию. Сам государь был особенно доволен гусарами, уланами и конной артиллерией. Ложечников в походных записках русского офицера описывает смотр при вертю следующим образом. «Никогда Шампания не представляла зрелище, какого в нынешние дни она свидетельницей. 24 нынешнего месяца 165 тысяч русских воинов расположили в ней свой стан». На ровном, как поле пространстве, нескольких верст белеются шатры их в нескольких рядах, блестят оружие и дымятся костры бесчисленные. Веселье и довольство царствуют всем стане После трехдневного отдыха войска начали готовиться к смотру. 26 числа назначен был опыт смотра сего. Ожидали к нему одного фельдмаршала Барклая-де-Толли. Но когда полки и артиллерия построились в Каре, государь-император нечаянно обрадовал их своим присутствием. Его величество встречен и сопровождаем был радостным ура сим верным отголоском побед и любви русских воинов к царю своему. Движениями войск государь был очень доволен, Прекрасный опыт ручался за прекраснейшее исполнение в глазах знаменитых зрителей. Поля Вертю как будто нарочно образованы природой для осмотра многочисленной армии. Расстилаясь с одной стороны на несколько верст гладкой равниной на которой не мелькает ни одного куста, ни одного скромного ручейка, Представляют они, с другой стороны, остроконечный холм, с которого взор может в один миг обозреть все обширное пространство их. 29-го происходил сам исмотр. Первые монархи мира, вместо некоторых из них представители их, первые полководцы нашего века прибыли на поля Шампании быть зрителями и вместе ценителями могущества России. Они увидели в день сей, на какой степени должна стать между государствами сия царица Севера, чего могут страшиться от сил ее и надеяться от известной правоты ее и миролюбия. Они увидели, что многолетние войны, ни чрезвычайные средства, употребленные Россией для сокрушения колосса, возвысившегося на могуществе нескольких держав, не могли истощить силы ее. Они узрели ныне оны в новом блеске величии и принесли ей на весы политики дань изумления и уважения. В шесть часов утра 163 тысячи русского войска прибыли на равнину Вертю и стали в нескольких линиях в боевом порядке. Монархи и сопровождавшие их полководцы различных держав прибыли вскоре на гору Монтемё. В рядах все было слух, тишина и неподвижность. Все было одно тело, одна душа. Казалось, в сии минуты, что войска были сплочены в неподвижные стены. Начальник и рядовой ожидали удара вестовой пушки, по которой должны были исполняться все маневры. Задымился холм, перун грянул, и все пришло в движение. Музыка, барабаны и трубы загремели во всех линиях. Развивавшиеся знамена преклонены долу, и тысячи рук одним мановением отдали честь государю. Вскоре все войско притворилось снова в тишину и неподвижность. Но вестовой Перун вновь раздался, и все восколебалось. Линии начали делиться. Отрывки их потекли по разным направлениям. Пехота и тяжелые орудия ее шли скорым шагом. Конница и летучие ее неслись, казалось, на крыльях ветра. В несколько минут с разных пунктов на пространстве нескольких верст войска прибыли все вместе на места назначения своего и образовали вдруг неподвижный пространный каре, коего передней, правой и левой фасы составляла вся пехота, а задней — вся кавалерия, несколько отдельно от пехоты. В сие время государи съехали с горы и при громогласном «Ура!» объехали весь каре. Потом стали они на месте, удобном для обозрения полков, готовящихся к церемониальному маршу. Войска построились в густые колонны, составляя оные из двух батальонов рядом, имея за каждой бригадой свою артиллерию. Сия пехота прежде, а потом вся конница, пошли таким образом мимо государей. Порядок и блеск шествия сего многочисленного войска изумили иностранцев тем более, что в числе оного не была и гвардия, сия лучшая, самая блестящая часть русской армии. Смотр кончился беглым огнем из 160 тысяч ружей и 600 орудий можно вообразить об ужасном громе ими произведенным казалось земля раздираема была на части и вся окрестность стонала знаменитый британский полководец веллингтон после смотра заявил что он никогда не думал что армию можно довести до столь великого совершенства а прославленный адмирал сидный добавил что этот смотр есть урок даваемый императором российским, прочим народом. Всего в Смотре было задействовано более 150 тысяч человек, и он превзошел все ожидания. Все полки были доведены до совершенства, и в продолжении церемониального марша никто не сбился с ноги. 1-го, 13 -го сентября, утром, Император Александр возвратился в Париж, где провел еще две недели в переговорах, положивших основание Второму Парижскому миру и в приготовлениях к обратному походу союзных армий. При отбытии из Парижа император Александр с императором Австрии и королем Пруссии заключили акт, известный под названием «Священный союз». Император Александр, желая посетить короля Нидерландского и осмотреть поле сражения при Ватерлоу, выехал из Парижа 13-25 сентября рано утром. 21 сентября, 3 октября, Александр отправился из Брюсселя в Дижон, где назначен был смотр 120-тысячной австрийской армии. 27 сентября, 9 октября, он уже был в Базеле. Потом он побывал в Богемии в имени князя Шварценберга и провел там несколько дней. Затем он поехал в Силезию, а затем в Берлин. При въезде в Берлин 12-24 октября 1815 года Александр был встречен королем Пруссии со всеми принцами и принцессами его дома. Что же касается фельдмаршала Барклая де Толли, то он 30 августа 11 сентября 1815 года был возведен в княжеское достоинство с формулировкой «за оказанные в продолжении минувшей войны с французами неоднократные важные Отечеству услуги, последствием коих было, наконец, заключение мирного трактата в Париже» и за заслуги по устройству войск, двинутых в нынешнем году во Францию, за заведенный вон их порядок, сохранение строжайшей дисциплины в землях иностранных, чем имя российского воина еще более прославлено, и за воинскую исправность найденной войски при сделанном о города Вертю смотри Напомним, что Барклай получил графский титул за заслуги в четырехдневном сражении при Лейпциге. От чина генерал-фельдмаршала он был удостоен за взятие Парижа. А вот чтобы стать князем, ему оказались не нужны сражения и победы. Достаточно было просто организовать потрясающий по своей красоте парад. К сожалению, жить Михаилу Богдановичу оставалось уже недолго. Этот выдающийся полководец, герой многих войн и полный кавалер ордена Святого Георгия, скончался 14 26 мая 1818 года в возрасте всего 56 лет. На его княжеском гербе, заслуженным сорока двумя годами службы в армии, начертан девиз: Верность и терпение.